Петер Бенедикт и Мортон. Петер Бенедикт еще ни разу не был у Мортона в домике в лесу. Пока было скользко и за руки, ему не разрешали уходить далеко от дома. Но теперь снег сошел, было тепло и сухо. Мама разрешила ему выйти на улицу, и он должен был завтракать у Мортона. Мортон решил, что ему следует зайти к Петеру Бенедикту и привести его к себе. Хотелось самому показать ему дорогу через лес. Однако его пугало, что Йенс и другие ребята из того дома могут увязаться за ними. Этого нельзя было допустить. Ведь Йенс хотел проехать сверху на Розе. Нет, надо проскочить так, чтобы их никто не заметил. В домик в лесу должны были прийти только Петер Бенедикт и он сам, и больше никто. Подойдя к дому петра Бенедикта, Мортон увидел там толпу ребят. Ну что ж, он немного подождет, пока они отойдут подальше от нужного ему подъезда. Почему они постоянно толкутся там? Он видел, что Петер Бенедикт стоит у окна и ждет его. К счастью, в это время к дому подошел почтальон, и ребята потянулись за ним. Им было интересно посмотреть, кто из их дом получит сегодня письмо. Мортон стрелой вбежал на третий этаж и позвонил в дверь. Ему открыла мама петра Бенедикта. «Он уже собрался», — прошептала она. «Ему не терпится увидеть твой дом». «Он проводит у нас весь день», — предупредил ее Мортон. «Мама хочет, чтобы он остался у нас к обеду, а потом кто-нибудь проводит его домой». «Прекрасно», — сказала мама Петра Бенедикта, — «тогда я поеду в город, у меня там много дел, а брать его с собой мне не хочется, ему будет скучно. Удачного вам дня!» «Не говори никому, что ты идешь ко мне, а то мальчишки его что за нами», — предупредил Мортон Петра Бенедикта. «Нет-нет, мы придумаем, что им сказать». Но все получилось не совсем так, как они задумали. Когда Мортон и Петра Бенедикт спустились вниз, все ребята стояли у подъезда и решали, чем бы им заняться. Увидев вышедших из подъезда друзей, ребята встрепенулись. «Петер, решил прогуляться. та рука уже срослась. Ты что не видишь, что он еще в гипсе?» «Будьте играть с нами?» — спросил Йенс. «Нет, мы сегодня заняты», — ответил Мортон. «Куда вы направляетесь?» «На прогулку», — ответил Петер Бенедикт, отчасти это было правдой. «Гулять? Можно мы пойдем с вами?» — спросил Йенс. «Нет». — категорически отрезал Мортон. «Тогда мы пойдем им по себе, и все время будем идти за ними», — шепнул Йенс своим приятелем. «Пошли», — сказал Петер Бенедикт, и Мортон пошел за ним. Но настроение у него испортилось. «Мы не можем идти прямо ко мне», — шепнул он Петеру Бенедикту. «Надо что-то придумать, чтобы они отстали». «Давай пройдем мимо магазинов», — предложил Петер Бенедикт. «Ребята ни на шаг не отставали». «Только не беги, иди не спеша», — шепнул Мортон. «Ведь уж магазин одежды», — сказал Петер Бенедикт. «В нем два входа». Мортон кивнул и про себя улыбнулся. Он без слов понял его план. Они не спешили и долго разглядывали все витрины, а потом быстро проскользнули в магазин. Преследователи удивились. Они не ожидали, что Мортон с петром Бенедиктом зайдут в магазин одежды. Теперь они следили за ними через стеклянную дверь». Мортон осторожно поглядел назад и увидел Йенса и его компанию. «Клопа даже надеяться чтобы пройти через весь магазин и выйти в другую дверь», — сказал он. «Походим перед прилавками, попробуем спрятаться за взрослыми, а уже тогда выйдем из магазина». Петер Бенедикт кивнул. Они походили по магазину, но не только они знали, что у этого магазина есть два входа, поэтому, когда они, наконец, осмелились выйти в другую дверь, они увидели там Йенса и его компанию. «Привет, вы здесь?» как ни в чем не бывало, — сказал Мортон. «Разве вы не собирались гулять?» — спросил Йенс. «А мы идем гулять», — сказал Мортон, направляясь к лесу, но пошел не к той тропинке, по которой они обычно возвращались домой из Терилтопена, а к бабушкиной дороге. Мортон привык много ходить, но Петр Бенедикт уже так давно не выходил из дома из-за сломанной руки, что быстро устал и запыхался. «Мортон, я не могу идти так быстро», — сказал он. «А мы не будем. Мы только вбежим в лес и спрячемся там за деревьями. Надеюсь, они пройдут мимо и не заметят нас. А тогда мы пойдем на нашу тропинку». «Раз, два, три...» Мортон и Петер Бенедикт словно провалились сквозь землю. Йенс и его приятели страшно удивились. «Ведь они только что были здесь!» — воскликнул мальчик по имени Пол. «Может, Мортону известен какой-нибудь подземный ход?» — предположил Йенс. «Это вполне возможно, ведь он живет тут в лесу». «Наверное, он знает всех, кто живет в лесу», — сказал маленький мальчик, которого звали Стефан. «Тролли и Хюльду, и Альвов, и добрую фею, и подземных жителей, и все они за него напротив нас». «Зачем это он болтает?» — удивился Йенс, у которого дома никогда не читали сказок. Зато у Стефана читали, и он их хорошо знал. Неожиданно Стефан побледнел. «Чувствуете, как трясется земля? И что же это такое?» спросил Йонс. «Это тролль!» — крикнул Стефан и побежал по бабушкиной дороге, а за ним все остальные. Мортон и Петер Бенедикт были спасены и могли спокойно идти по тропинке к домику в лесу. Мортон держался очень торжественно. Для него началось самое интересное. Ему было любопытно, понравится ли Петеру Бенедикту его дом и понравится ли дому петр Бенедикт. Мальчики молча перепрыгивали через ветки и корни. Неожиданно Петер Бенедикт остановился. «Здесь пахнет дымом», — сказал он. «Это мама топит печь. Она сказала, что приготовит булочки, потому что это первый раз придешь к нам в гости», — объяснил Мортон. «И собака лает». «А это самоварная труба. Она уже знает, что мы сейчас придем». Они прошли еще немного, и, наконец, Мортон сказал. «Вот мы и пришли, Петер Бенедикт». «Я вижу и дом, и хлев, и сарай для дров, и уборную с вырезанным на двери сердечком. Все как ты рассказывал». самоварная труба Позвал Мортон, и самоварная труба бросилась к нему, подобно черной молнии. «Она кусается?» — с опаской спросил Петер Бенедикт. «Нет!» — успокоил его Мортон. «Стой спокойно, чтобы она могла тебя обнюхать и с тобой познакомиться». Самоварная труба долго знакомилась с каждым новым для нее человеком. Она обнюхала ботинки петра Бенедикта, потом его ноги. «Дай понюхать свою руку», — велел Мортон. «Тогда на следующий раз узнает тебя». Наконец, самоварная труба удовлетворила свое любопытство и побежала через двор. Мальчики пошли за ней. Мама встречала их на крыльце. «Долго же вы шли», — сказала она. «Я уж подумала, что вы решили остаться у Петра Бенедикта». «Здравствуй, Петр Бенедикт. Добро пожаловать». «Странно, что вы не встретили бабушку. Она пошла в лес вас встречать». «Мы сегодня шли другой дорогой», — сказал Мортон и замолчал. Он решил, что маме не стоит знать про ребят, которые преследовали его с Петром Бенедиктом. «Поиграйте, пока не вернется бабушка, а тогда мы сядем за стол», — сказала мама. Мортон уже оседлал своего вихря, а Петр Бенедикт сидел в санях. И хотя снег уже сошел, они неслись точно ветер. А в другом конце леса шли пятеро ребят, и им было далеко не так весело. На бабушкиной дороге им повсюду слышался шорох, и они думали, что это нечистая сила. А это был всего-навсего грейдер, чистивший дорогу. Но Стефан убедил их, что это тролли. Они побежали в лес и вдруг увидели на дороге старую женщину. «Ой, это злая фея, которую переоделась старой женщиной!» — воскликнул Стефан. «Если она нам улыбнется, значит, она очень опасна. Не отвечайте ей!» При виде пяти ребятишек бабушка разулыбалась и приветливо им кивнула. «Тоже гуляете?» — спросила она. Ребята остановились, но ничего ей не ответили. «Вы не встречали тот в лесу двух маленьких мальчиков?» — спросила бабушка. Стефан посмотрел на товарищей, потом отрицательно затряс головой, и ребята убежали. «Видели?» — прошептал он товарищем. «Она охотится за Мортоном и Петером, хоть бы она их не нашла!»